Глава 53. Мы с Крысаном медленно пошли к фургону, обсуждая произошедшее. А вот интересно, как девица будет дальше общаться со своим этим аристократичным бойфрендом, который был свидетелем всей этой сцены. Ему-то тоже как-то род придётся затыкать, чтобы он ей репутацию не попортил, рассказав всем, как она с рыжим жителем искажённой общаги обжималась. Хотя он очень заинтересован в отношениях, так что вряд ли будет долго обижаться. ей да досождать влиятельной семье не решиться. Сияющая мамаша встретила нас возле фургона и сразу спросила у мужа: "Ну что ты ей рассказал?" Мне это ещё не до того было. "Да как же так? Новость ведь такая. У нас Софис появился!" Высунулась из-за двери счастливая мордашка Пескуна. Судя по всему, он был страшно рад, что успел сообщить мне это раньше всех. "Да это он был только у брызда, а теперь у брызда и у нас. Ого, правда?" Честно сказать, первым делом мне хотелось уточнить, на кой лят им офис. Но я не стала портить крысанам радость. Хотя это ведь только при мне, заказов столько, что не продохнуть. А раньше-то им приходилось между заказами коротать время дома или где-нибудь на стоянке в фургоне. А сейчас пора развиваться и расширяться. Может, сотрудников новых наймут, чтобы в несколько смен город обслуживать. «Правда!» — радостно кивнул папаша. «Представляешь, со мной связался один из владельцев офисных зданий и предложил сдать офис». Очень уж ему хочется, чтобы службу устранения магических конфузов под боком была. Он говорит: "У них там в здании одни маги работают, так что нет, нет, да и возникают сбои в разных производствах или ссоры с клиентами и заказчиками. Если мы возьмёмся эти сбои оперативно устранять, то он нам готов бесплатно офис предоставлять и доплачивать в тех случаях, когда заказов от него будет больше двух-трёх в месяц". Даже договор на этих условиях предложил заключить. Ему это со всех сторон выгодно. Говорит, что богатые заказчики очень захотят иметь офис в здании, где наша служба под боком. Ого!» — только и ответила я. «Какое выгодное и своевременное предложение, как раз когда я начала работать на бандитов». Совпадение? Не думаю. «И это ты еще здание не видела!» — захлебывался восторгом Пискун. «В самом центре! Красивое, стеклянное! Да такой офис брызду и не снился! А внутри... У-у-у!» Всё камнем отделано, представляешь? Так красиво и дорого, мечтательно сообщила Мамаша. Думала ли я, что когда-нибудь мы дорастём до такого уровня? Камнем отделано, повторил я. Ага. Если до этого ещё были сомнения, то теперь их не осталось. Офис и вправду был хорош. В целом относительно небольшой, относительно общего громадного холла внизу и прочих фирм, мимо которых мы проходили, но выглядел так, что конкурентам и вправду было из-за чего кусать локти. Сам офис состоял из двух помещений. Первое, отделанное розовым мрамором, приёмная с каменной полукруглой стойкой и бордовым кожаным диваном для клиентов. Второе небольшая кухня с новеньким холодильником, обеденным столом, чайником и навороченной кофемашиной, точь в точь такой, как в кабинете Урура. Ещё имелся шкафчик для посуды с изумительными фарфоровыми чашками, в которых не то, что клиентам, самому президенту не стыдно было бы кофе подать. Да, в уголке на специальной подставке притулился, что удивительно стационарный телефон, чёрный и блестящий, будто игрушечный, где вместо циферблата было три золотистые кнопки с надписями: служба доставки, техническая служба и охрана. Рядом лежал толстенкий каталог с едой и товарами. Видимо, это как раз для первой кнопки, чтобы можно было тот же обед себе заказать. или не выходя из офиса какими-то предметами закупиться. Я обратилась с вопросом к Ресану, он подтвердил мою догадку и добавил, что если вдруг возникнут какие-то вопросы или неполадки в работе оборудования, то нужно воспользоваться второй кнопкой. А третья позволит без вызова сразу подать сигнал охране, что их присутствие требуется в офисе. Это на тот случай, если, допустим, попадётся буйный клиент. На столе стоял тортик от владельца здания, который был страшно рад, что мы решили принять его предложение. Всё это он написал в небольшой открытке, оставленной там же на столе. Нам предлагалось смело пользоваться всем, что есть в офисе. И всё бы ничего, но у меня никак не проходило ощущение того, что Рур где-то рядом, обложил меня со всех сторон и наблюдает, не оставив мне совсем никакого права на жизнь без него. Даже работа теперь неотрывно связана с ним. он словно постоянно стоял у меня за спиной и дышал в затылок. И это не всё. Пока мы ели торт, папаша добил меня тем, что сообщил. Когда я общался с утра с владельцем здания, он подкинул мне ценную идею: зачем тебе ездить на чистку с нами? С новым оборудованием мы и без тебя очень быстро устраняем поля искажения, а тебе лучше сидеть здесь, в нашем новом офисе. И принимать заказы на восстановление артефактов и ценных предметов. Это же гениальная мысль. Во-первых, мы расширим нашу сферу деятельности и будем брать полноценную отдельную оплату за услуги починки. Такие услуги стоят очень дорого, а до этого дня ты часто предоставляла их практически за бесценок или вообще всё восстанавливала за стоимость одной расчистки. Во-вторых, если вдруг кто-то лично явится в офис оставить заказ на чистку, пока мы на выезде, ты этот заказ примешишь и переправишь нам? В-третьих, никто тебя больше не сможет заманить в спальню под видом вызова». Логика в его словах, безусловно, была, но, честно сказать, я разозлилась. Не на крыса она, конечно. Постаравшись держать эмоции, я ровно уточнила. «А если у клиентов будет нуждаться в починке что-то крупное, например, магический шкаф или тот же магический холодильник, не потащат же они их сюда?» Думаешь, аристократы с их деньгами и возможностями не найдут способ переправить предметы мебели в офис? покачала головой мамаша. Чтобы это провернуть, им нужно отдать лишь одно распоряжение, и вещь тут же бережно упакуют и отправят. Наоборот, они кичатся друг перед другом своими возможностями и любят демонстрировать, что для них провернуть что-то подобное пара пустяков. Чем более труднодоступный мастер и чем больше танцев с бубнами вокруг него надо сделать, чтобы заказать услуги тем престижнее. Я уже и цены прикинул, оживлённо добавил Папаша. Даже интересно, чем он больше радовался, тому, что наконец снова может лично заниматься любимым делом или тому, что заполучил ещё один источник дохода. Посмотрел, сколько за подобные услуги берут лучшие магические мастерские, и по совету владельца здания сделал стоимость ещё выше. Ты-то ведь можешь восстановить даже те артефакты, которые обычным мастерским оказались не по зубам. А ничего, что в службе чистильщиков вдруг такие услуги начали предоставляться? Странно как-то. Вяло сопротивлялась я. Растраивать Крысанов не хотелось. Да ты что? У нас же не какая-то обычная служба чистильщиков, у нас служба устранения магических конфузов, поэтому мы не только пространство в порядок приводим, но и восстанавливаем сломанные и искривлённые магические вещи. Наоборот, всё замечательно укладывается в название. Да и ты слишком хороша для чистки. Тебя в любом случае многие заказчики захотят нанять артефактором. А отказывать эстэкратам не так-то просто. Зачем зря портить отношения? К тому же странно будет, что ты не хочешь унизительную работу сменить на более престижную. Это привлечёт лишнее внимание и вызовет вопросы, а в этом шикарном офисе к тебе вопросов не будет. Все хотят тут работать. Я попросила их дать мне пару минут на раздумье и ушла в дамскую комнату, такую же роскошную, как и всё в этом здании. Запершись в кабинке, я сжала камень на шее, и, нездоровая, злобно прошипела. «Это всё твои проделки. Хочешь, чтобы я торчала тут?» «Доброе утро, Марго», — абсолютно спокойно ответил Рур. Он всегда отзывался так, как будто только и ждал того, что я вот-вот выйду на связь. «Да, проделки, как ты выразилась, мои. Сейчас Пырщ активно пытается тебя подставить. Если ты будешь реже давать ему такой шанс и находиться в здании, ему будет сложнее. Мне так проще тебя защитить». Кроме того, если ты официально сменишь деятельность и будешь артефактором, пусть и по-прежнему у босса чистильщика, то тебя по закону не смогут привлекать на расчистке разных там лабораторий. Максимум тебя могут вызвать уже после расчисток для восстановления предметов, да и то тех, которые нельзя переместить к тебе. Но так как после сдачи экзамена это всё должно оплачиваться тебе в полной мере, то в целях экономии всякие там маловажные вещи вряд ли поручат восстанавливать столь умелому и дорогостоящему артефактору, иначе начальство не одобрит расточительным служащим расходы. Соответственно, вызовы сведутся к минимуму. Думаю, имеет смысл уменьшить риск до снятия печати, как считаешь? Я сердито засопела, но придумать достойный ответ не смогла. Чуть подождав, Рур добавил: "Еду заказывай прямо в офис". На завы доставке код клиента 135, и все расходы запишутся на мой счёт. Вообще можешь делать любые покупки с этим кодом. Для тебя ни в чём не будет отказа. Ну и ещё. Из этого здания ты всегда можешь попасть ко мне. Нажми в лифте одновременно кнопки с цифрами 1, 3 и 5, и сразу без остановок спустишься под землю и попадёшь в переход, который ведёт ко мне в спальню. Только позаботься о том, чтобы кроме тебя в лифте никого не было. Почему именно эта цифровая комбинация? Сердито уточнила я: "Мне показалось, что она достаточно простая для запоминания, но, допустим, в лифте вряд ли кто-то случайно одновременно нажмёт именно эти кнопки". Пояснили мне. На рабочее место я вернулась порядком раздражённая. "Ну что, согласна?" уточнила Мамаша. "Что интересно, Фыр с Пескуном тоже смотрели с Надеждой. Видимо, им очень хотелось вернуться к прежней деятельности с новым мощным оборудованием". "Ну давайте попробуем", буркнула я. Денёк другой так поработаем и посмотрим. Папаша просеял, оставил мне лист с ценами на услуги восстановления и пообещал, что всех заказчиков, у которых пострадали вещи, будет направлять сюда. "Ну что, идём на заказ?" потёр руки он, глянув на семейства. "Клиенты уже ждут". К выходу крысаны шли в припрыжку и выглядели очень довольными, а я осталась мрачная и злая. "Нет, в целом-то здесь было очень неплохо". но бесила, что приходится подчиняться чужой воле. Впрочем, мне с самого начала присоединения к магическому миру приходилось ей следовать, просто сейчас чаша терпения как-то совсем переполнилась, видимо. Ещё немного подувшись на обстоятельства, я встала и отправилась в кухню разбираться с навороченной кофемашиной. Кофе хотелось страшно. Разобраться получилось не сразу, однако потом, после осторожного и безуспешного нажимания на кнопки, Я обнаружила инструкцию на баку у загадочного аппарата, ещё и с картинками. Настроение чуть повысилось. Если сейчас разберусь с этой кофемашиной, то потом в кабинете Рура смогу наслаждаться кофе, не прося о помощи. У меня получилось, и от этого настроение ещё улучшилось. Победно отпив глоток замечательного американо, я сказала, обращаясь к кофемашине: "Вот спасибо. Если бы ты ещё научилась банановые пирожные делать или тёмный шоколад выдавать, цены бы тебе не было". Итак, неплохо. Конечно, можно было в службу доставки позвонить, но я поленилась делать лишние телодвижения и задумчиво стоя у окна с прекрасным видом на город, мелкими глотками выпила кофе. Ещё был вариант снова попытаться зачаровать какой-то ящик или шкаф, однако же вряд ли стоило проводить подобные эксперименты в офисе. Вдруг пырщ с обыском опять заявится. Вообще, огонь теперь вроде не суётся после визита адвоката, но фисты за крысаными числятся, так что подставлять их не хочется. Первые клиенты явились ближе к обеду, причём сразу двое. Надо же, как быстро. Сначала вошёл добродушного вида мужчина с роскошными густыми усами и пронзительными синими глазами, а за ним с опозданием в несколько секунд заскочил мелкий невзрачный тип с неестественно прямой спиной и надменным лицом. Этот второй очень недовольно глянул на успевшего первому усача, а потом окинул приёмную брезгливым взглядом и чуть сморщившись, уточнил: Служба устранения магических конфузов. У меня срочное дело, не терпящее отлагательств. Есть важный артефакт для починки. Подождите в своей очереди. Спокойный, беззлобный, усёк его усач, который выглядел невозмутимым, как кит, и почему-то воспринимался столь же огромным и основательным. Вроде как излицион не умеет особо, но если допекут, то легко может задавить габаритами. За мной будете. Однако надменный тип опасности не чувствовал. и решил пободаться. «Вы знаете, кто я? Меня нельзя заставлять ждать!» «И кто вы?» — заинтересовался усач. «Вроде всех влиятельных аристократов знаю в лицо, а с вами не знаком». «Значит, знаете не всех, и у меня нет времени на болтовню». «Думаю, вы вполне можете подождать. Девчонка, ты там что, для красоты сидишь?» «Давай, наводи в своей конуре порядок, если не хочешь неприятностей. Начинай уже заниматься моим заказом». Он, перегнав остановившегося у сачас следившего за ним пристальным взглядом, рванул к стойке. Тот глубоко вздохнул и будто себе под нос уточнил, сокрушённо покачивая головой: "Как же я могу знать не всех, если возглавляю службу расследований по делам аристократов и вхожу в высший совет?" Надменный каратышка споткнулся на ровном месте.